20, Суета заслонила действительность, и звучит суета, отбрасывая волны вибраций, посылаемых нами. Триумф суеты можно умерить проведением более длинной линии. Уязвимость ярости суеты в том, что коротка, малая, ограничена ее сфера. За пределами ее беспредельность, Будущий уже вне сферы этой суетности. В будущее, устремляясь, освобождается сознание от власти суеты настоящего. Потому лучше чаще думать о будущем. Устремляясь к учителю, можно направить мысли в будущее и во имя его утверждать общение. Не может общение состояться во имя суеты настоящего часа, но во имя будущего может. Ради будущего владыки живут, ради него все труды. Звучание и суеты можно уловить мыслями о будущем, которое неизбежно должно наступить и заменить собою настоящее.